Глава двадцать вторая. Лейтенант Башняк. Эпиграф. Башняк – литератор, натуралист, многократно осужденный за всякие провинности и преступления, потом выпущенный и получивший в секретном порядке чин. Он хорошо говорил чуть ли не на всех языках, сумел втереться в разные тайные общества, и он сообщал графу Витту секретные сведения о заговоре. Адам Мицкевич. — Петровское зимовье, Николай Константинович, — сказал Римский-Корсаков, завидя вышедшего на палубу башняка. — День-то какой сегодня! Прелесть! — Он, видите, что-то похожее на батарею, а это, кажется, мачта и Охотска. Узнаете? — Как же! Прекрасный день! Именно в такой же солнечный день приехал сюда башняк. Сейчас ему с болью вспоминалось в то время, и хотелось плакать от радости, что он сейчас увидит Екатерину Ивановну и Невельского. И верно, ему будет снова совсем хорошо, как прежде. Нервы его успокаивались, и являлось такое ощущение, словно он начинал жить заново. Бывало, наговоришься с Невельскими, расскажешь им все, все выложишь, что на душе. и уйдешь к себе во флигель, ляжешь с какой-нибудь отрадной мечтой и уснешь сладко и спокойно. Казалось, и сейчас будет так же. Он только чувствовал себя виноватым перед своими верными спутниками Парфентьевым и Беломесновым. Во многих передрягах бывал он с ними. В декастре вместе провели почти всю позапрошлую зиму. Потом с ними же открывал залив Хади. Это честные и самоотверженные люди. Теперь он отделен от них, находится в отличной офицерской каюте, столуется в кают компании вместе с генералом, у которого великолепный повар готовит готовятся разные деликатесы. А парфентьев с беломестного помещены внизу, в жилой палубе. А когда умирали вместе с голоду, они отдавали последний кусок, спасали его в беде. Вытащили однажды башняка из воды, когда он в море бил тюленей, чтобы добыть пропитание для умирающих, и провалился. Всем делились, жили как братья, и вот теперь я как бы чуждаюсь их. Странно устроено человеческое общество. Я не могу сидеть вместе с ними за столом. Зачем все это? Да они по многим своим качествам выше меня. Первые дни башняк часто ходил к казакам в жилую палубу и проводил с ними гораздо больше времени, чем в кругу офицеров. Временами чувствовал своей вины и стыда особенно усиливалось. Но чем дольше продолжалось плавание, тем больше башняку хотелось проводить время в одиночестве и размышлениях, и поэтому он реже бывал у своих приятелей. Ему хотелось бы вообще избегать людей. Но на судне это невозможно. Смех Муравьева и громкий смех вторившего ему Буссе так и стояли у него в ушах. Ему неприятно встречаться с губернатором. К Буссе он испытывал чувство отвращения. Конечно, спокойнее всего беседовать с казаками, но Башнику казалось, что очень они унижены, только не подают вида. Плавание затянулось. В Лимане все время садились на мель. Хотели было идти в Николаевск на соединение со штабом, но раздумали из-за этих же мелей. Но вот и Петровская. В то время как римский Корсаков приветливо обратился к Николаю Константиновичу, тот увидел, что на баке появились его приятели-казаки. Башняк не стал разговаривать с капитаном, повернулся и отошел. — Как, брат Парфентьев, подходим? «Да шарлов мы мышь видать!» — ответил скуластый казак. Ветер треплет его отросшие светлые волосы. «Слава Богу! Вот и мучения наши оканчиваются!» Башняк мысленно входил в интересы своих спутников, как им приятно будет возвратиться в семьи. Хотелось верить, что они счастливы. А вот я думал, что все мои близкие — Испытывают неприятности от того, что я рядом. Я виноват перед тобой, Парфентьев. Что в ваше благородие? Казаки уже знали, что их Николай Константинович не в себе, и что с ним надо обходиться помягче и поласковей. Нет, права. Я твои благодеяния всегда помню. Вот я тебе рассказывал про Россию. Знаешь, когда закончится война... Я возьму вас обоих туда. Могу даже и сыновей ваших взять, ведь я богатый человек. Поживете в имении, увидите, какая там жизнь, посмотрите, что такое яблоневые сады. — Примног благодарен вам, Николай Константинович! — ласково, как с маленьким говорил казак. Подошел Беломестнов. Николай Константинович достал табак, и все закурили. На душе у башняка сейчас стало спокойно. «Мне так хорошо», — думал он, — «даже плакать хочется от этой душевной тишины. Как хорошо!» Сколько было переговорено с этими верными товарищами в долгие зимние вечера, сколько они ему рассказывали о здешней жизни, учили ходить на лыжах, разводить костры, охотиться. Все это очень важно в жизни. Никогда и никому он так не был обязан, как им. Всю зиму боялся, как бы с ними чего не ни случилось. Оба выжили благополучно. Он мысленно благодарил за это Бога. Берег приближался. «Накат!» — сказал Парфентьев, кивая на тяжелые волны, время от времени валом рушившиеся на берег. На палубу вышел Муравьев. С ним буссе и офицеры. Донесся запах дорогих сигар. «Обратите внимание, ваше превосходительство, какая льдина!» — заметил римский Корсаков, показывая на белую громадину, видневшуюся на отмеле острова Удда. «Я думаю, футов тридцать вышиной». «Так в залив не пойдем?» — подходя спросил башняк. «Да, встанем на рейде и будем на шлюпках высаживаться». — Как подумаешь, что ночью можешь встретиться с таким мореходцем, — сказал римский Корсаков, глядя на ледяную гору. — Брррр! — повел он плечами. — Холм еще тут, — сказал губернатор. — И это второе июля. — А каково нам жилось здесь все эти годы? — подумал Башняк. Загрохотал якорь. Судно стало в полумиле от песчаного вала, над которым видны были крыши и мачты. Муравьеву хотелось знать, тут ли Невельской. — В такое волнение через бар пройти нельзя, ваше превосходительство, — сказал капитан. — Придется оставаться на рейде. Муравьев знал, что такое местный накат. На море не очень заметно, а на берег рушится большая волна. Плавание вообще оказалось на редкость неудачным. Шхуна так часто садилась на мель. Фарватор, не знаками, утеряли. В лимане бушевали штормы. В Николаевске следовало решать, вместе с Невельским и Казакевичем, где строить батареи, склады, как укрепить вход в реку, где и как расквартировать людей, которые останутся зимовать. Волнение не кстати. Муравьев хотел бы немедленно съехать на берег. Римский Корсаков обратился за советом к Габашнику, не рискуя высаживать генерала при таком накате. — У нас на судне Парфентьев, — ответил Николай Константинович, — он лучшим лоцманом считается и может дать гораздо более дельный совет, чем я. Вызвали Парфентьева. — Возможно, высадка при такой волне? — спросил губернатор. — Конечно, ваше превосходительство. Парфентьеву приходилось высаживаться и не при таком накате. Посоветовавшись, решили, что в шлюпке с грибцами отправится адъютант губернатора Сычевский. Он передаст начальнику поста письмо для срочной отсылки Невельскому, если тот уехал в Николаевск. Башняк сказал, что желал бы на берег вместе с казаками. Доктор Вейрих посоветовал генералу не задерживать его на шхуне. «Башняку, по его словам, будет значительно спокойнее и на берегу, в кругу близких ему людей, о которых он скучает». Спустили шлюпку. В нее сели матросы, Башняк, Парфентьев, Беломестнов и Сычевский. Вскоре шлюпка отвалила. Волны то поднимали ее высоко, то опускали низко, но не заплескивались, ни единой капли воды не попадало на грибцов. На корме рядом с унтер-офицером сидел Парфендиев. Вот и берег. Он все ближе. Вот он пляшет вверх и вниз, желтый, голый, нагоняющий тоску на любого приезжего, но желанный для башняка, который видит в нем отраду и прекрасное зрелище. Это родной берег. Башняк высаживался тут много раз. Гребцы налегли на весла, Шлюпка пошла быстрее. Вдруг налетел сильный ветер. И то не беда. Теперь дома, а дома ничто не страшно. Черт возьми, настоящий шквал! Поздно возвращаться на судно. Берег близко, надо выбрасываться. Унтер-офицер приказал навалиться. Высокий пенистый гребень подбросил шлюпку. И вдруг совсем близко поднялась и понеслась вверх песчаная коса. Башняк вспомнил, как бывало читал Лермонтова, когда плыл сюда впервые. Весело звучало у него тогда в ушах. Играют волны, ветер свищет. Волна рухнула прямо в шлюпку. Сам не понимая, как это могло случиться, Башняк очутился в воде. Быстро отхлынула волна, вокруг все кипело от пены. Он увидел, что люди барахтаются в воде. и вдруг ощутил под ногами песок. «Слава Богу, мы на берегу!» — подумал Башняк. Парфентьев что-то кричал, взмахивая руками. Сзади несся огромный вал, весь в пене. Вдруг коса пошла вниз, песок под ногами исчез. Башняк плавал прекрасно. Он видел, как Парфентьев выбежал на мель и пустился к берегу, но вал с черневшими обломками шлюпки... Догнал и рухнул прямо на казака Неподалеку от башняка в воде что-то чернело Это голова беломестного Башняк сильными взмахами пошел к нему Волна ударила снова Вокруг все опять закипело и все исчезло Башняк опять достал ногами дно И побежал по мелкой воде Грибцы уже были на берегу Они кричали, показывая на воду Сбежались люди из селения. Казаков не было. — Где же они? — спросил Николай Константинович. — Оба утонули, — сказал смертельно бледный усатый унтер-офицер. — Шлюпка обо что-то грохнула и в щепы. — Льдина, — говорили матросы. — Какая льдина? Камень! Парфентьева шлюпкой убила. Башняк смог. Быстро вскинул свой мешок на плечи и пошагал к зимовью. Навстречу ему шли какие-то люди, кажется, офицеры. Здравствуйте, Николай Константинович, обратился один из них. Здравствуйте, здравствуйте, тетенька, небрежно ответил башняк. Ха-ха-ха. Что случилось? Да товарищи мои такие чуваки. Вы не узнаете меня? Мы только что прибыли. Я Корсаков Михаил Семенович. весь штаб николай николаевич прибыл как николай николаевич себя чувствует а, -а, -а ответил башняк и взор его прояснился и стал серьезным так это вы мы все его ждем с нетерпением но какая неприятность кто то жал руки башняку он долго не мог опомниться как жаль что геннадий иванович уехал услышал он чей то голос — Невельской разве тоже уехал? — с испугом спросил Башняк. — Да, он уехал в Николаевск, а мы сюда, но не на пароходе аргуня а на шлюпках. Весь штаб Николая Николаевича собрался здесь, а мы только что прибыли. Да вот и Екатерина Ивановна. Башняк, увидев Невельскую, кинулся к ней и зарыдал. — Что с вами, Николай Константинович? — спросила она, обнимая и целуя его. екатерина ивановна воскликнула он только что при высадке погибли парфентьев и кирбеламеснов успокойтесь николай константинович властно сказала она еще шлюпка отходит от судна это сам генерал раздались голоса он видимо все заметил и решил немедленно высадиться отважно он ногички башняк кусая губы и щурясь Зорко всматривался в идущую к берегу шлюпку, словно опасался, что и с ней что-то случится. Екатерина Ивановна заметила необычайную пристальность его взгляда. — Да где Геннадий Иванович? Скажите, ради Христа! — обратился к ней башняк. — Он три дня как уехал в Николаевск, — ответила Екатерина Ивановна. — Боже мой, Боже мой! Парфентьев погиб, Екатерина ивановны и Беломестнов! Что мне теперь делать? Право я в отчаянии, Екатерина Ивановна, утешьте меня, мозги мои горят, что мне делать? Миша Корсаков взял за руку Николай Константинович. Что вы делаете, лейтенант? Тихо но резко сказал он. Зачем вы расстраиваете Екатерину Ивановну? Сдержитесь, как вам не стыдно? Что? Растерянно спросил башняк, не понимая, от чего с ним так говорят. он пристально стал вглядываться в красивое лицо молодого полковника. — Вы забываете, что у нее ребенок умер только что? — тихо сказал Корсаков, несколько оторопев под безумным взглядом башняка и отводя его за руку в сторону. — Как вы сказали? Да — разве вы не знаете, что у Невельских только что умерла дочь? Ее на днях похоронили. — Маленькая Катя? А ведь я нянчил. Башняк вдруг схватился за голову и с криком кинулся бежать вдоль берег. Он что-то дико кричал, вздымая кулаки к огромному ясному небу, которое, казалось, было раскалено ярким солнцем. Ветер ударами бил с моря. «Держите его, господа!» — крикнул Корсаков. Офицеры и матросы пустились вдогонку за Башняком. «Какой ужас! Какой ужас!» — словно сквозь сон говорила Екатерина Ивановна. С ней остался низенький, смуглый, черный, с плоским маленьким лицом, начальник канцелярии генерал-губернатора Камер-Юнкер Бибиков. Тут же высокий молодой человек, стройный с тонким лицом в форме казачьего урядника. Это Михаил Раевский, сын декабриста, бывшего князя Волконского. Он взят в поход в этом чине в качестве переводчика английского языка. Мать желала спасти его от мести царя. Записала на свое имя, так как под фамилией отца ему служить невозможно. Это изобретение Николая Николаевича. Под фамилией матери он записал юношу в казачье сословие, а не в крестьянское, куда повелел царь записывать всех детей ссыльных. Бибиков и Волконский старались утешить Екатерину Ивановну. Между тем шлюпка с губернатором благополучно прошла через бар и вошла в залив. Башняка схватили на берегу. Он с яростью ударил Мишу Корсакова так, что тот упал на песок. Калашников и Веревкин, здоровенные матросы, схватили Башняка под руки. Но безумие придавало ему такую силу, что и эти здоровяки полетели прочь. Где только бралась она в сухом, мускулистом теле башняка. Матросы снова схватили его, на этот раз смелее, и держали крепко. Миша Корсаков стал уговаривать его, подошел Сычевский. С поста прибежал поручик Воронин. — Николай Константинович, что с вами? — сказал он. — А ну отпустить его! — приказал он матросам. Он взял башняка под руку. потом обнял и дружески повел его на пост. Временами башняк припадал к его плечу и начинал рыдать. Муравьев выскочил из шлюпки и быстрой легкой походкой подошел к Екатерине Ивановне. «Дорогая Екатерина Ивановна», — сказал он, обнимая ее и целуя в лоб, «Боже мой, Боже мой, я спешил к вам, ваше горе мое горе». Я привез вам благословение императора. Его Величество приказал передать вам. Екатерина Ивановна вдруг всхлипнула. Слезы потекли по ее щекам, но она с отчаянным усилием старалась подавить их. — Николай Константинович плох, — сказала она, кривя лицо, как простая баба, и чувствовала сквозь горе, что делает это нарочно. — Да. А где же Геннадий Иванович? «Ах, он уже уехал! Жаль так! Боже, какое горе! Я прикажу немедленно известить его. Вы, женщина высокого благородства, Перед вашими подвигами бледнеет все, Все прославленные героини!» На берегу слышались отчаянные крики и причитания женщин. «Это рыдают семьи погибших», — С глазами полными слез сказала Екатерина Ивановна. Сейчас при высадке погибли два наших лучших товарища, Парфентьев и Беломестнов. Мы провели с ними все эти три года. Их гибель подействовала на Николая Константиновича, он расстроился. Ах, вот в чем дело, — мрачно пробормотал губернатор. Муравьеву еще на шху не сообщили о гибели казаков. Сычевский подошел и стал докладывать. Муравьев сделал ему знак, чтобы молчал. «Пойдемте отсюда, Екатерина Ивановна, прошу вас», сказал Николай Николаевич. Ведя ее под руку, Муравьев шел по направлению поста. Свита в блестящих мундирах, молчаливая и расстроенная, следовала за ними. Подошел Миша Корсаков и сказал, что Николаю Константиновичу лучше. Он успокоился, встретив Воронина. но только плачет все время и просит, чтобы к нему никого не допускали. Говорит, что очень сожалеет, что расстроил Екатерину Ивановну и просит прощения. Ей было приятно внимание генерала, но странно, что он уводит ее с берега. Да она видела много подобного. Екатерина Ивановна пригласила генерала в дом. Обед был почти готов, губернатора ждали. Предусмотрительный Муравьев помог и здесь, и Мартын живо отправлен был на кухню. Матрос принес ящик с винами, с консервами и со всяческими закусками. — Ты, повар? — спросила Мартына, хлопотавшая на кухне Бачманова. Жаль, жаль, что Геннадий Иванович уехал, — говорил Муравьев. Он, как всегда, полон энергии. — Михаил Семенович! «Немедленно пошлите за ним гонца в Николаевск. Мы ждем его здесь. Мы все его гости и хотим разделить его горе. Он герой, ваш муж. Я вызываю его по делу, но в то же время и к вам, чтобы он побыл дома». На ней лица нет. Как она переменилась. Отданы были приказания ставить палатки на берегу для губернатора, для штаба и охраны. Разбивался целый лагерь. — Господа, — торжественно заговорил Муравьев, — его величество, государь-император, повелел мне передать благословение Геннадию Ивановичу и Екатерине Ивановне. Его высочество, великий князь Константин, посылает вам, Екатерине Ивановна, вот этот перстень. Катя поклонилась и присела, принимая открытую коробку. Оживление мелькнуло в ее глазах, но она закрыла коробку, словно не смея радоваться. Офицеры в мундирах плотно теснились в маленькой столовой. Там, где бывало на полу, рассевшись кружком, деляки углем чертили реки и тропы, по которым пребывали теперь эти люди во главе войска. Уравьев достал еще один подарок – ожерелье, которое передавал Екатерине Ивановне бывший министр внутренних дел граф Перовский. как вместе с мужем ждала она когда-то всего подобного. И как мечтали они о том дне, когда будут принимать у себя на Петровской косе дорогих гостей. Из года в год, каждую весну. И вот они приехали. Приехали на похороны. Как-то не по себе принимать подарки, когда дочь в могиле. У Матрёны муж утонул. Все стали поздравлять Екатерину Ивановну. Она не желала выказывать чувств, которые владели ею. Все это странно и страшно. Былой безмятежной радости больше не могло быть никогда. Но все-таки где-то в глубине души она была тронута и очень благодарна. Эти люди пришли утешить ее в горе. Жизнь прекрасна. И мы постараемся рассеять ваше горе, милая путешественница, и все исправить, — сказал Муравьев. Вся Россия гордится вами. В коридоре появились еще двое офицеров, один лосоватый с красным лицом. Господин Буссе, — изумилась Екатерина Ивановна, — ей захотелось бежать, скрыться. Она содрогнулась от мысли, что он сейчас... подойдет к ней и станет говорить, поздравлять. Николай Васильевич Буссе уже приготовил фразу «Примите и мое глубокое соболезнование, дорогая Екатерина Ивановна». Но между ним и губернатором встала высокая Бочманова. «Простите, генерал», — сказала она по-французски, делая знак Екатерине Ивановне «отойти». «Я должна просить вас». Она перешла на английский, так как этого языка никто почти не знал. Не ставить нас в ложное положение. Ее великодушие... Простите, Елизавета Осиповна, любезно перебил ее генерал. Простите меня. И он обратился к буссе. Я совершенно забыл, Николай Васильевич. Прошу вас, отправляйтесь сейчас же на шхуну. Да разыщите черновик, чтобы к утру... И тихо добавил. Понимаете? Чтобы к утру все было готово. Раньше не возвращайтесь. Боссе был сильно смущен, но вышел с осанкой и, кажется, с камнем за пазухой. Муравьев глянул ему вслед. «Урок тебе», — подумал он. «Почему ушел, Николай Васильевич?» — заговорили у стола. Муравьев сказал, что дело неожиданное, Извинился, что задержал, и все стали садиться. «Видно, наша королева Елизавета попросила генерала дать поручение мерзавцу», думал поручик Воронин. «А думал господин Буссе может, как китобой, получить по физиономии». «Происшедшее несчастье», — сказала Бачманова генералу, «так как очень горячий воздух». «Атмосфера», — подсказал Муравьев. «О, да!» «Адский темперамент у этой дамы», — подумал Муравьев. «Тут, кажется, особые нравы. Чувствуешь себя, как в чужом государстве. Как с ней живет Бачманов и еще не запил». «Этот суп из скиты, поясняла генералу Елизавета Осиповна. «Рыба порода лососей. Мой отец с был путешественником, он объехал весь мир». Он рассказывал мне, что в Канаде про этот вид лососей в народе говорят «немножко цыпленка, немножко свинины и немножко рыбы». Вы понимаете это, генерал?» Муравьев знал, что у Бачманова из-за жены были неприятности. Он знаток паровых машин и отличный, опытный офицер. Но у нас рассудили проще. Не в Кронштадте же его держать с женой-англичанкой. У нее пол Англии родня, и петербургские родичи уехали к себе перед войной. Муравьеву для экспедиции нужен был офицер, знающий пароходы, и он охотно согласился взять в экспедицию Бачманова. Сколько я их таких собрал в Сибири! Не сносить тебе головы, Николаша, когда-нибудь? Конечно, Екатерина Ивановна могла бы быть поснисходительнее, сделать вид, что не замечает Буссе. Или они тут так опростились, что собой не владеют? Натура в них развилась против цивилизации. Обед был скромен и продолжался недолго. Но много доброго чувства было выказано и Екатерине Иванне. Все понимали, что не время развлекаться. Но и Екатерину Иванну необходимо было рассеять. О ней все время говорили. Она начинала бояться, что может совершенно поддаться общему восторженному настроению. Эти люди явились сюда как шквал. Вид у них знакомый, родной из детства, общество привычное, отдающее родным дядиным домам, так напоминающее былую ее жизнь. К такому обществу долго тянулась ее душа, покажили здесь в пустыне. Она истосковалась по этим людям. Муравьев стал рассказывать про Екатерину Николаевну, потом про сестру Сашу и ее мужа. Такие рассказы лучше всяких похвал, они лечат душу. Но почему нет Геннадия? Он так нужен был бы сейчас. Она чувствовала, что как неприятное утешение, но ведь надо, надо именно сейчас сказать генералу главное, а это некому сделать. Она готова была не слушать даже про сестру и готова была проклясть себя за то, что слаба, что не мужчина. — Как вам не страшно здесь? — Екатерина Ивановна воскликнул черноусый, ускалицый полковник князь Янголычев. Мягким, добрым взором смотрел на нее Свербеев. — А если оказалось бы, что подходят англичане? — спросил Бибиков. — Ведь они могут подойти. Да мы ждем их все время. Что же тогда? Мы, женщины, уйдем в тайгу. И там с геликами пешком в Николаевск. Вы пешком? А ваша дочь? И как вы не боитесь геликов? Дочь я возьму на руки, а гелики наши друзья. Она почувствовала, что им это может показаться неправдой. Я вижу, господа, что вы совершенно не представляете нашей жизни здесь, И нашей деятельности, — Тихону гордо сказала Невельская. Это касается не только мелочей. Мы выработали свои взгляды, и у нас есть своя стратегия и своя политика». «Не произносите этого слова, Екатерина Ивановна», — шутливо воскликнул Муравьев, которому не понравилось направление разговора. Он уже успокаивал Екатерину Ивановну, объясняя, почему были нехватки. Уверял, что теперь приняты все меры, и что у Невельских с переездом в Николаевск жизнь переменится в самую лучшую сторону. Но Екатерина Ивановна, кажется, не смогла бы остановиться, если бы даже захотела. Что-то так и рвалось из ее души. Ум ее протестовал, как бывает в девичестве или в ранней молодости, когда видишь явные несправедливости. Да, это так, Николай Николаевич. мы были поражены например когда узнали что экспедиция адмирала путятина не окажет нам той помощи и содействия без которых мы задыхались больше того мы узнаем о действиях разрушающих то к чему стремились мы дорогая екатерина ивановна я еще и хозяйка здесь господа вы простите за то что я смею но это мой долг стоящие выше нас Политический деятель исходит из своих убеждений и политических интересов, но он должен знать, что существуют еще коренные интересы родного народа, и он должен в своей деятельности стараться совместить то и другое. Не правда ли, господа? «Боже, какая хорошенькая женщина, и какая скучная философия!» на ухо Корсакову шептал камер -юнкер. Она всегда считалась умницей, — назидательно ответил Миша. И Екатерина Николаевна Муравьева очень высоко ставит ее. Муж, возвратившись с южной оконечности Сахалина осенью прошлого года, сказал мне, что он был поражен и удивлен, встретившись и познакомившись там с японцами. Заочно мы давно знакомы с ними, и наши отношения, не закрепленные никакими договорами, и лишь основанные на честном слове, развивались всегда дружески. Наши друзья-гелики торговали с ними, бывали у них. Были случаи, господа, когда и эти гордые японцы стремились к более тесным сношениям с нами и, покидая свои селения, добирались на лодках, чтобы купить наш товар. Они очень любознательны. И вот в то время, когда прибывают дипломаты, Они, вместо того, чтобы закрепить своим трактатом существующие отношения, ради якобы этого же трактата уничтожают их, совершая всем вам известные действия. И в то же время усиленно распространяется мнение о необычайном варварстве японцев и их замкнутости, о их недоступности, которые якобы невозможно преодолеть. а, -а, -а. «Так вот почему майора Буссе отсюда убрали в два счета», подумал с удовольствием Миша Корсаков. «Вот в чей огород камень». Корсакову тоже не нравились действия Путятина на Сахалине. «В то же время это изоляция нашей экспедиции и непризнание достигнутых ею успехов. Нас, обреченных на голод и лишения, которых я не могу вам описать, не поддерживают, нас сторонятся, как бы подчеркивая нам, что наша цель мелка и низка по сравнению с грандиозностью целей, ради которых совершаются иными, высшими лицами новые действия. Не поражает ли вас, господа, в то время, когда вы сами видите край, усеянный костьми наших солдат и офицеров, «Адмирал желает облагодетельствовать Японию и весь ее народ, просветить их», заметил Муравьев как бы в оправдании путятина. «Нам приходится думать не о своей чести и гордости, а о тех коренных интересах, которым нельзя не отдать тут предпочтение перед лицом будущего. И только им! Вот наше убеждение». ради которого и мы, женщины, беремся за швартовы и тянем канаты, гребем в лодках и готовы идти пешком по тайге десятки верст. Уже все уложено у нас в маленькие узелки, все остальное будет брошено или сожжено. Всем было неприятно и тяжело слышать это. А она чувствовала себя гордой и не только высочайшим вниманием. Она также горда была тем, что ее муж — герой, и что он страстно и нежно любит ее, что он сильный и умный человек. Ему может лишь позавидовать каждый из здесь присутствующих. Они, конечно, не знают его. Он уехал недавно, и она полна впечатлений, и так прониклась всем, что он делал и говорил, что даже себя как бы чувствовал им самим, невельским. его частью. Мы прозябали во льдах и среди туманов этих сырых углов, когда под предлогом соблюдения высших интересов нам не разрешали занять цветущие, но пустующие гавани юга, где все растет, где зима коротка и льды не опасны и не длительны. И в то же время эти гавани, в которых могли бы выжить наши дети, из тех же отвлеченных соображений, остаются открытыми и незащищенными и могут в любой миг стать добычей смелого пришельца. И сейчас, когда из-за войны опасность увеличивается, в любой из них может быть поднят вражеский флаг. Муравьев хотел отшутиться, но не нашелся, понимая, что все это гораздо серьезнее, чем можно предположить. Бачманова вдруг разрыдалась и вышла в спальню. — Они, видно, хотят взять генерала в свои руки, — подумал Бибиков. В это время вошел адъютант и доложил, что волнами выбросило на берег тело Беломестного. — А тот — второй. — Парфентьев, — озабоченно спросил Муравьев. — Пока нету, Николай Николаевич. Народ стоит у моря. Семья ждет, не выбросит ли. Муравьев приказал сообщить вдовам, что будет немедленно выдано пособие и назначена пенсия. — Впрочем, я сам пойду, — сказал он. Офицеры поднялись. — Я все сделаю, дорогая Екатерина Ивановна. Еще так недавно Матрена Парфентьева утешала Катю в горе, а теперь у самой муж погиб. С Екатериной Ивановной остались Миша и Бибиков. Камер-юнкер оказался пылким, говорливым, С лицом покрасневшим от вина и возбуждения, он, желая развлечь Екатерину Ивановну, действовал по-своему. Поток столичных сплетен полился на нее. Ни одного человека не поминал он без того, чтобы не сказать остроумной колкости. Маленького роста, плотный, блестя глазами, он краснел, подпрыгивал, размахивал руками. Под вечер Муравьев с офицерами побывал на кладбище. Матросы со шхуны сплели венки из таежных цветов. Губернатор заказал молебен. Он стоял на холме с обнаженной головой. Когда возвращались, он вел Екатерину Ивановну под руку. Штабные отстали. Муравьев говорил, что вполне все понимает, что разделяет вполне взгляды Геннадия Ивановича и его товарищей и дает слово, что исполнит планы ее мужа. но противные действия так сильны, что не все удается. Утром к Екатерине Ивановне пришли Воронин и Башняк. «Я должен признаться вам, Екатерина Ивановна», сказал Николай Константинович. «Простите, но я должен вам сказать все откровенно. Я пришел проститься». Он попросил Воронина оставить его наедине с Екатериной Ивановной. Екатерина Ивановна, я хотел бы сказать вам все. Вчера, когда я увидел в наши печальные, согретые солнцем пески, наше холодное море и чистое небо, ко мне явилась последняя надежда. Я решил признаться вам во всем. Я чувствую себя глубоко несчастным и виноватым. Бог с вами, Николай Константинович, в чем же вы виноваты? Я виноват в том, что мои предки были шпионами, предававшими, уничтожавшими революционеров. На нашем роду кровь, башняки были палачами. Я за это наказан. Я замечаю давно. Каждый человек, который мне близок или приятен, неизбежно гибнет. Или он становится несчастным, гибнут его дети. Простите меня, Екатерина Ивановна. но ведь это я виноват в гибели вашей дочери. Простите. Я проклят за грех предков. Мысль эта никогда теперь не оставляет меня. Он зарыдал. Это проклятие. Она почувствовала, как холод пробежал по ее плечам. Этот большой ребенок действительно был сломлен. Она обняла его. «Не трогайте меня!» — вскричал он. «А то и с вами произойдет несчастье!» Вошел Воронин, но Николай Константинович, казалось, не видел его. Он взял руку Екатерины Ивановны и странным взором рассматривал ее, словно это был совершенно незнакомый ему предмет. Потом он посмотрел в ее глаза и улыбнулся чисто и нежно. Он взял ее другую руку. они стояли как дети изуродованные судьбой занесенные на край света и случайно повстречавшиеся там после долгой разлуки и несчастий но не осмеливающиеся радоваться николай константинович тревожно и ласково сказала она остекленевший взгляд башняка ничего не говорил потом он быстро взглянул в ее глаза с необычайной проницательностью. Не может быть того, что я подумал. Ему стало стыдно. Сильное смущение охватило его. Ему захотелось поскорей уйти, чтобы не чувствовать себя виноватым перед Екатериной Ивановной и отвлечься от подозрений. Он вдруг схватил ее за руку. «Я люблю вас, Екатерина Ивановна, — сказал он, и я буду вечно до гроба боготворить вас. Он желал выразить все свои затаенные чувства и радовался, что подавил все подозрения. Но чтобы не приносить вам несчастий, я никогда больше не увижу вас. Екатерина Ивановна знала. Шхуна уходит в Аян с частью офицеров в Свиты Муравьева. С ними же отправляется и Башняк. При нем будет доктор. Губернатор остается здесь. Шхуна вернется за ним. Башняк поцеловал руку Екатерины Ивановны, поклонился и вышел. Воронин шел с ним рядом, заговаривая на разные темы и стараясь рассеять его. К ним подошел Орлов. «Хорошо, что я не сказал ей всего, что я думаю», — задумчиво произнес Башняк. «Да, я уеду. А то вы все погибнете». ведь вы все несчастны из-за меня. — Да не троньте меня, Дмитрий Иванович, — сказал башняк обращаясь к Орлову, который хотел его взять за руку. — Пустите, я вам говорю! — резко крикнул он. Он вдруг замахнулся и хотел ударить Орлова по лицу, но Воронин и тут поспел. башняк опять смутился. — О, Боже, простите меня, господа! — Я наказан, господа!